Глава 15. Карл Феликс I. Свирепой. Карл Феликс I. Савойский родился 6 апреля 1765 года в Турине. Он был предпоследним ребенком, родившимся в семье у Виктора Мадеи III и его жены, и последним по прямой линии герцогом Савойским и королем Сардини. Ни у него, ни у его четырех братьев не было наследников мужского пола. У Виктора Иммануила I были дочери, но они не могли наследовать трон по солическому закону герцогства. После его смерти обрывается главная ветвь династии Савоя, и престол переходит к младшей ветве Савоя Кореньяно. Карл Феликс, как младший сын, не был предназначен для наследования престола и не получил соответствующего воспитания, как и его брат Виктор Иммануил. Детство мальчик провел со своей младшей сестрой Марией Каролиной, и младшим братом Джузеппе Бенедетто Плачидо, графом Марианы, в замке Монкальери. У Карла Феликса с малых лет был очень сложный характер. С одной стороны, он был замкнутый, импульсивный, несгибаемый и недоверчивый, иногда даже мстительный. А с другой стороны, честный, искренний, эмоциональный и нежный. У принца был проницательный ум, хорошее чувство юмора. Он был ироничным, но ему не хватало гибкости. В годы между Французской революцией и Наполеоновской кампанией Карл Феликс находился вместе со своими братьями в Турине, и именно в это время он начал вести свой личный дневник, который является важным первоисточником сведений о жизни Савойского двора. В этом дневнике описаны все события и конфликты, происходившие тогда в доме Савоя. После того, как разразилась война с Францией, Карл Феликс участвовал в сражениях вместе со всеми, но, несмотря на хорошее военное образование, он ни разу не отличился на поле битвы ни как солдат, ни как лидер. После французской оккупации герцогства Савойского и графства Ницца принц последовал за войсками Салуцу, а на следующий год он сопровождал отца, который пытался отвоевать Ниццу и Савою в долине Суза, в Пенеролло, Кунео и Тенде. В любом случае Карл Феликс никогда не рвался воевать на первой линии фронта. В сентябре 1793 года он просто наблюдал за боем на холме Раус. А весной 1794 года добрался до своего брата графа Монферрата в Аосте с целью добиться некоторых успехов в сражениях. Но он не получил там никаких ощутимых результатов. 24 мая весь Пьемонт был захвачен армией Наполеона. А через два года Виктор Амадой III был вынужден подписать договор с Кераско и уступить Франции, Ниццу, Савою, Женеву и некоторые крепости. Карл Феликс лишился титула герцога Женевского и принял титул маркиза Сузского. После смерти Виктора Амадая III, престол Пьемонта занял его старший сын, Карл Иммануил IV, с которым у Карла Феликса были натянутые отношения. Новый герцог Савойский и король Сардини держал своих братьев на расстоянии, и оставлял в неведении относительно главногосударственных дел. После двух лет правления Карла Иммануила IV Савойя потеряла все свои владения на материке, и Карл Феликс вместе со всеми перебрался в Кальери. После отречения Карла Иммануила новый король Виктор Иммануил I не захотел оставаться на острове и доверил Сардинию Карлу Феликсу как наместнику. Правление принца на острове было жесткое и авторитарное. Там царил полный беспорядок в результате сильной бедности и неурожая. Люди голодали, росла преступность и вспыхивали бунты, которые Карл Феликс неизменно подавлял, не гнушаясь никакими методами. Все бунтовщики и главари банд были казнены. Принцип наместника был... «убивай во благо рода человеческого». Поэтому он вел на Сардинии жесткий военный режим и строгую дисциплину, наказывал за любую провинность и нарушение порядка. За это его называли Карло Фероччо, вместо Карл Феликс. По-итальянски его имя звучит Карло Феличи. Феррочи переводится как свирепый. Несмотря на жестокость, Карлу Свирепому удалось навести кое-какой порядок и даже улучшить сельскохозяйственное и экономическое положение на острове. Он создал аграрное общество и организацию по управлению рудниками и лесами, поощрял разведение и сбор оливок и искал пункты продажи оливкового масла, заключая коммерческие договоры. И, наконец, Карл Феликс начал проекты по улучшению дорог на Сардинии. 7 марта 1807 года 42-летний Карл Феликс женился на 28-летней Марии Кристине Бурбон, дочери Фердинанда I, короля Неаполя и Сицилии. После Венского конгресса в 1814 году эти два государства объединятся и будут называться королевством обеих Сицилий. Брак по тем временам был уже поздний, но Карл Феликс надеялся на рождение сына так как ни у кого из его братьев не было наследников престола мужского пола. Свадьбу сыграли в Палермо в Палатинской капелле Королевского дворца. Но дети у супругов так и не родились, ни сыновья, ни дочери. И возраст тут ни при чем. Известно много случаев, когда женщины, которым было даже больше 40 лет, рожали детей и во времена Средневековья, и Возрождения, и в другие периоды. Скорее всего, сыграли роль родственные браки со стороны предков обоих супругов. Предположительно, бесплодием страдала Мария Кристина. Но несмотря на то, что это был чисто династический брак, отношения у супругов были хорошими. После поражения Наполеона Карл Феликс вместе с супругой, братом Виктором Эммануилом I и другими членами семьи вернулись в Турин. Но в следующем году он снова поехал на Сардинию выполнять роль наместника или вице-короля. В этот раз он недолго пробыл на острове, вскоре вернулся в Турин ко двору Савойя. Во время отречения Виктора Иммануила I в пользу 56-летнего брата Карла Феликса, последнего не было в столице. Он находился в городе Модена в гостях у герцога Франциска IV Габсбург-Эсте и его жены, своей племянницы Марии Беатрис Савойской. Несмотря на близкое родство супругов, Мария Беатрис была родной племянницей своего мужа, в их семье царили счастье и гармония. Франциск любил жену, а четверо детишек развлекали и радовали супругов. Для бездетного Карла Феликса такая семейная идиллия казалась раем. Все дети Франциска IV и Марии Беатрис выжили. Дочери вышли замуж, сыновья женились. Но потомки мужского пола были только у младшей дочери Марии Беатрис, жены Дона Карлоса Бурбона Испанского. У них было два сына – Карлос и Альфонсо Карлос. Так как королевство нельзя было оставить без управления, Виктор Эммануил I после отречения назначил регента Карла Альберта Савойского Кореньяно на то время, пока не вернется Карл Феликс. Отречение короля вызвало в государстве большой хаос, за которым последовала отставка министров. Это создало династический кризис, который власти уже не могли игнорировать. Поддержание внутреннего порядка в герцогстве Савойском стало невозможным. Карл Альберт, 23-летний молодой человек, решает действовать самостоятельно и назначает правительственный совет, на котором он подписывает Конституцию. Когда Карл Феликс узнал в Мадене об отречении брата, он ужасно разозлился и бросил письмо с известием в лицо посланнику. После этого Карл Феликс приказал называть себя «Ваше Величество» и заявил, что отречение, вызванное применением насилия, недействительно. Вскоре новый король Сардинии возвращается в Турин и отменяет все, что до этого успел сделать его регент, в том числе и Конституцию. Он отсылает Карла Альберта в Навару, где остались верные совои войска под командованием генерала Виторио де ла Туро и велит ждать там его дальнейших приказов. Карл Альберт сделал то, что ему приказал король и прибыл в Навару. Принц Савойский Кореньяно оставляет Турин 21 марта 1821 года. Карл Феликс тем временем издает вторую прокламацию. В ней он обещает прощение тем солдатам, которые будут ему повиноваться, и устанавливает чрезвычайно строгие меры наказания для повстанцев. После этого король обратился к Франциску IV австрийскому Эста с просьбой прислать солдат для подавления восстания. Через 15 дней после приезда в Навару Карла Альберта войска генерала Делатура с помощью австрийцев разбивают отряды мятежников и подавляют революцию. Из восставших 71 человек был приговорен к смерти, 69 из которых за неповиновение, 25 подверглись тюремному заключению а 275 офицеров и 75 сержантов были вынуждены подчиниться генералу и навести порядок в своих отрядах. Так, железной рукой Карл Феликс Свирепой начал свое управление государством. 19 апреля 1821 года Виктор Иммануил I окончательно утвердил отречение от престола, несмотря на просьбы Карла Альберта и на давление, которое на него оказывали императоры Австрии и России, а также монархи других стран но Виктор Эммануил стоял на своем. И поэтому 25 апреля Карл Феликс Свирепой принимает трон и титулы герцога Савоя и короля Сардинии. Его правление продлится 10 лет до его смерти в 1831 году. Методы, которые применял новый король, не сильно отличаются от тех, которые использовал его брат Виктор Эммануил I. Как только Карл Феликс взял власть в свои руки, он сразу потребовал у чиновников и духовенства принести ему присягу верности. Подозрительные личности были лишены своих должностей, и многие из них предпочли добровольное изгнание в Испанию, Португалию, Англию. Военным, которые принимали участие в восстании, была предложена отставка или служба в колониях. Как только порядок был восстановлен, Карл Феликс I начал переговоры с императором Австрии о том, чтобы добиться полного владения своими территориями как абсолютного монарха и чтобы Австрия не вмешивалась в его правление. Он был твердо убежден в необходимости подавления революционного духа и считал это своей прямой обязанностью. Вскоре Карл Феликс предпринял ряд репрессивных мер против повстанцев путем учреждения специальных комиссий и комитетов политической инквизиции и чистки армии и чиновников. Сам Карл Феликс предпочитал жить в Модене. В Турине он оставил своих верных людей. Графа Арулонго, генерала Королевского войска, министра иностранных дел Джованни Пиконна де Лавалли и министра финансов Маркиза Джанкарла Бриньолле. Начались годы репрессий. Король основал три различные юрисдикции, смешанный суд, состоящий из гражданских и военных лиц, который был наделен полномочиями по уголовным делам, затем военную комиссию, которая расследовала поведение офицеров и сержантов, и комиссию по контролю за всеми служащими королевства. За первые пять месяцев деятельности Королевский суд вынес 72 смертных приговора, пять к пожизненному тюремному заключению и 20 к заключению в тюрьму на срок от 5 до 20 лет. После распуска Сената было вынесено еще 24 смертных приговора, 5 пожизненных заключений и 12 к тюрьме от 15 до 20 лет. В конце октября было уволено 627 офицеров и унтрофицеров. Так Карл Феликс Свирепой железной рукой расправлялся с врагами абсолютизма, сторонниками Конституции и вообще подозрительными личностями. Контрольная комиссия также взялась за чистку служащих и преподавательского состава университета и школ. Посыпались массовые увольнения. Туринский университет был закрыт. Многие профессора получили строгие предупреждения, потому что, как считал Карл Феликс Свирепой, Они оказались коррумпированы. Он так и писал в письме своему брату Виктору Иммануилу: все плохие образованные, а все хорошие невежественные. Наступило время доносов, особенно анонимных. Поэтому многие Туринцы бежали из столицы в добровольное изгнание. Карл Феликс не препятствовал побегам. Наоборот, он даже тайно высылал некоторым беглецам субсидии, в основном тем, которых он осудил заочно. Однажды он узнал, что субсидия отправлялась родственникам одного из патриотов, казненного в 1821 году, и велел удвоить сумму. Одна рука карает, другая ласкает. Репрессии закончились 30 сентября 1821 года, когда Карл Феликс провозгласил амнистию тем, кто был замешан в беспорядках, за исключением лидеров, организаторов, вымогателей и убийц. Все остальные заключенные были выпущены на свободу. После этого король вернулся в Турин окончательно. Карл Феликс не особенно любил находиться в столице, ему не нравилось принимать участие в общественной жизни в качестве короля, устраивать праздники и приемы. Герцог Савойский считал туринцев предателями по отношению к его семье, потому что сначала они поддержали Наполеона, а потом начались конституционные восстания. В Турине Карл I жил только тогда, когда там был театральный сезон. Остальное время король проводил в Ницце, в Генуе, в замках Говена и Алье, которые он унаследовал от своей сестры Марии Анны. Большую часть своих дел Карл Феликс делегировал министрам, особенно министру внутренних дел. Сам же он только контролировал выполнение задач. Но самые важные проблемы король Сардинии решал сам, так, например, как защита своего государства от вмешательства римских пап или иностранных держав. Карл Феликс I ограничил привилегии церкви, запретил использовать монастыри в качестве убежищ и разрешил вызывать священнослужителей в качестве свидетелей в трибунал. Кроме того, король Сардинии реформировал законодательство, унифицировал военное и уголовное право, обновил судебную систему. Несмотря на ту жестокость, которую он применял по отношению к туринцам, Карл Феликс не был глух к просьбам и нуждам своих подданных. Каждый имел право подать жалобу или попросить какую-то помощь или субсидию. Все эти проблемы решали соответствующие комиссии, а в случае необходимости и сам король. Очень важным нововведением был свод гражданских и уголовных законов Королевства Сардиния, утвержденный в январе 1827 года. Карл Феликс I отменил право безнаказанности преступников, схвативших других преступников а также вел некоторые ограничения в назначении смертной казни и отменил самые жестокие методы, такие как четвертование. Наконец, король отменил работорговлю в своем государстве и провозгласил, что любой человек, бежавший из плена и попавший на корабль Сардении, становится свободным человеком. Десять лет политического террора компенсировались тем, что Карл Феликс проявил некоторую инициативу в плане культуры. Он приобрел в 1824 году коллекцию древнеегипетских артефактов у Бернардино Драветти, который был генеральным консулом Франции в Египте. Это собрание древностей положило основу для создания египетского музея в Турине, который сейчас является самым крупным во всей Италии. Карл Феликс I создал также Королевскую компанию драматического искусства, построил театр в Генуе и провел реформы в Академии живописи и скульптуры. В том же 1824 году король приобрел аббатство Альтакомба, где покоится прах многих его предков, и поручил его реставрацию архитектору Эрнесто Милано. А в 1827 году Карл Феликс I основал торговую палату и школу полиографии и дипломатии. Кроме того, герцог Савойский улучшил сеть государственной инфраструктуры и заказал построить на Сардинии дорогу из Кальяри в город порто торес Сейчас она называется дорогой Карла Феликса I. Затем он велел проложить дорогу между Генуей и Ницией Генуей и городом Ла построить мосты через реки Бармида и Тичино которые были завершены уже в 1828 году. Еще несколько мостов были построены позже. В Ницце при его правлении был заново перестроен и обновлен морской порт, а в Турине, по заказу короля, построили мост через реку Дора, площадь Карла Феликса, подземные канализации, аркады на площади Кастелло и в разных пригородах. В 1830 году был восстановлен мощный антифранцузский форт Барт. Расположенный в долине Аоста. Король также внес большой вклад в развитие стололитейного сельскохозяйственного и производственного секторов. Во внешней политике Карл Феликс I рассматривал возможность расширения своих территорий. Он не занимался захватом чужих владений. Вместо этого он решил посвятить себя экономическим и торговым интересам королевства Сардиния. При его правлении экономика Пьемонта начала существенно улучшаться, а торговые обороты расти за счет продажи оливкового масла и других сельскохозяйственных продуктов из Сардинии. В апреле 1831 года Карл Феликс подавил новый заговор, организованный масонами и членами тайного сообщества Рыцари свободы», Король Сардинии умер 27 апреля 1831 года в возрасте 66 лет. Его народ не оплакивал смерть своего монарха, разве что только супруга Марии Кристина Бурбон. Королева Сардинии пережила мужа на 18 лет и осталась одинокой вдовой из-за отсутствия у них с мужем потомства. Карл Феликс I был похоронен по собственному желанию в аббатстве Альтакомба, которое по его заказу было отреставрировано. Он передал монастырь монахам-цистерцианцам. Мария Кристина после смерти мужа сначала уехала в Неаполь но потом вернулась обратно в Турин. Она жила поочередно в Алие, в Раскате, снова в Неаполе, в Альтакомбе, где следила за реставрационными работами. Мария Кристина Бурбон умерла в Савоне 11 марта 1849 года в возрасте 70 лет и была похоронена рядом с мужем в аббатстве Альтакомба. Король Карл Феликс I был быстро забыт своими подданными. Лишь спустя много лет его именем назвали театр в Генуе и поставили его монументальную статую в доспехах полководца в Кальере. Именем Карла Феликса I названы площади в Турине и Ницце. Со смертью свирепого герцога оборвалась прямая ветвь Савоя, которая шла от Амадея V с XIV века. На престол вступил 33-летний молодой принц Карл Альберт Савойский кариньяно по завещанию самого Карла Феликса Первого.